2 3 Пост-мортем. Джеймс оказался в своем старом кабинете в Фолл-Уотер-Лейк, в том самом месте, где он неустанно трудился над созданием системы. Он один, и единственный звук исходит от компьютеров, которые оставили на ночь для компиляции кода и просеивания данных. Откинувшись на спинку кресла, он посмотрел на часы. 11 ночи. Долгая ночь только начинается. Закрыв глаза, Джеймс размышляет о путешествии, которое привело его сюда, и времени, которое он провел с ведьмой. Их встреча в Холмстеде, битва с работорговцами, короткий миг покоя в Ахане. Он вспоминает Вавилон, Нибыляндию, езду в потрепанном к а д и л а к е испытания в Шпиле, леса Нью-Джерси, Метрополис и Аникум Тора, хаос бездны, пирамиду с и м о н с а и Треугольник. Его мысленный взор задерживается не только на событиях, но и на самой Матильде. Ее глупые шутки и вопросы, честность и импульсивный характер, яростный и наглый боевой стиль, ее постоянное подначивание и то, как она обзывала его дедулей. Джеймс обещал ей только одно, что он будет ее помнить. Джеймс сохраняет изображение ее лица в глубине своего подсознания. Он никогда не забудет этот драгоценный камень. Со вздохом Джеймс нажимает клавишу тильда на клавиатуре и открывает компьютерную консоль. Одну за другой он вводит команды для получения доступа к репозиториям и каталогам системы. Их нужно будет починить, если его план сработает. Он не просто хочет все восстановить. Он хочет воссоздать мир таким, каким он был раньше. До того, как человечество вошло в киберсайт. Джеймс начинает со сброса системных часов назад на 2016 год. Всего за несколько лет до восхождения Fall Water Lake и поворотной точки для ключевых мировых политических и социальных реформ. Реформ, которые необратимо изменили судьбу человечества. Он тщательно восстановил временную шкалу из архивов системы, вернул все настройки по умолчанию для мира из своего прошлого, в котором он проснется вместе со всеми остальными. Открыв модуль геолокации системы, Джеймс перестроил ландшафт в соответствии с новой временной шкалой. Он включил сервера всех затемненных регионов, восстанавливая города до их первоначальных названий и структур. Он вновь населил улицы с их правильными названиями 2016 года и никаких больше крестов дьявола, консорциумов, анклавов, шпилей или союзов. Затем он изучил текущий код трафика и правила индексации. Без серьезной утечки энергии, произведенной держателями ключей, кажется, что энергии хватит, чтобы обеспечить ею каждую местность. Джеймс пометил старый код и заменил своим собственным. Больше никаких зависимостей от трафика, никакой индексации. Полная свобода передвижения в его новом киберсайде. Джеймс получил доступ к базе данных пользователей, которые существовали в киберсайде. Многочисленные имена в нем помечены как аномалии и мутации. Он обновил код, исправляющий ошибки, и преобразовал их в обычные человеческие формы. Все эти ведьмы, кукловоды, контрабандисты эмоций и отшельники начнут свой день как менеджеры, продавцы, рабочие и учителя. Все очнутся от этого кошмара и начнут свой собственный путь. Как и у всех остальных, у них не будет воспоминаний о старом киберсайде или их прошлых жизнях. Копаясь в глубоководных архивных файлах, он обладает возможностью обновить не только мир, но и всех тех, кто умер в киберсайде. Используя свои новые знания о системе, он кодирует сценарий, который анализирует рассеянную информационную пыль и вновь собирает себя в рамках исходной личности. Он делает все, чтобы у них не осталось никаких воспоминаний о том, что с ними случилось, когда они вернутся в сеть. Он задумывается перед тем, как завершить свои изменения, рассматривает файлы тех, кто пытался остановить его, а затем выбирает несколько ключевых имен из зашифрованных файлов «Fallwater Lake». Он начинает с Вирджинии, тщательно восстанавливает ее резервную личность из хранилища системы. Завтра, после тяжелой рабочей встречи, Вирджиния выйдет выпить и столкнется со своим старым другом по колледжу. Она посмотрит на мир другими глазами и через три года заживет счастливо с супругом и двумя замечательными детьми. В конечном итоге она получит предложение стать представителем ООН, занимающимся корпоративным правом и новейшими технологиями. Джеймс не вписывает ее решение в план, но он надеется, что она выберет то, что сделает ее счастливой. Затем он достает досье Хэнка и изменяет маршрут его путешествия, чтобы он не пропустил смерть своей матери, больше не винил себя за то, что пропустил ее смерть и не подсел на препараты, изменяющие сознание. Вместо этого самым большим испытанием в жизни Хэнка станет кризис среднего возраста, путь, который может привести его к уходу из корпоративного мира и возвращению к написанию романов. Джеймс с нетерпением ждет возможности прочитать одну из его книг, если Хэнк выберет этот путь. Труднее всего оказалось с Томом. Что бы ни случилось, он всегда становится техническим директором Fall Water Lake. Джеймс тщательно просматривает свои журналы и определяет точку, которую необходимо изменить. Том всегда стремился к признательности и поддержке своего наставника, Джонатана Бэрроу, но так ее и не получил. Ему кажется, неправильным открывать файл отца Элис. Но Джеймс знает, что нужно сделать. На первой же корпоративной вечеринке Джонатан нарушит свое правило не употреблять алкоголь и все-таки заведет сентиментальный разговор. Это простое действие сформирует пожизненную дружбу между генеральным директором и техническим директором Fallwater Lake, прочную связь, которая позволит консолидироваться против совета директоров в критический период для Fallwater Lake. чтобы сохранить свою независимость и основные ценности нетронутыми. Им уже не нужно будет принимать военные контракты, чтобы добиться успеха. Работая над досье Симмонса, Джеймс, естественно, думает о непримиримом сопернике Тома – Тори. Джеймс быстро вносит некоторые изменения в файл Алекса. Вместо того, чтобы подать заявление в Fall Water Lake и встретиться с Томом Симмонсом, Алекс станет техническим директором стартапа в Лос-Анджелесе. По иронии судьбы, революционер продолжит работу над онлайн-проектом бездна. Он надеется, что Алекс не зайдет слишком далеко, но некоторые вещи изменить не может. Донован последний, и Джеймс удивляется, обнаружив поворотный момент Крейза. В детстве отец всегда прививал ему ценности бизнеса. Несмотря на благие намерения, это зернышко, которое должно было сделать его л у ч ш е привело к жажде денег и власти, вытеснившее все остальное. До тех пор, пока Джеймс не вносит небольшое, но решающее изменение. В колледже Доновану никогда не хватало смелости попросить своего одноклассника отстать от него, но пара нажатий на клавиши, и Джеймс дает Доновану толчок, который ему в конечном итоге понадобится. Он проводит время с девушкой и быстро меняет свои взгляды с деловых на политические. На данной стезе Донован все еще ведет себя как мудак, но возвышение позволяет ему остановить инсайдерские сделки нескольких крупных технологических компаний, те, что имеют значение. Строки кода, журналы, символы и цифры – вот и все, что видит Джеймс. Ему требуется минута, чтобы похрустеть костяшками пальцев и дать отдохнуть глазам. Осталось всего несколько деталей, но объем данных – который он обрабатывает, становится слишком большим. Наконец он переходит к ее досье. Еще до того, как открыть его, он точно знает, что делать. Элис Бэрроу. Он открывает 17 октября 2016 года и заставляет Элис пропустить вечеринку со своей подругой. Она остается дома и вместо этого проводит время со своим отцом, помогая ему оправиться от похмелья. которое у него было после вечеринки в компании. В этот тихий, сближающий их момент они открываются друг другу, говорят о смерти ее матери и о его любви к ней. Перед ней лежит блестящее будущее, и она сама должна решить, куда идти и кем стать. Наконец он добирается до своих собственных файлов. Несколько минут он тупо смотрит на экран компьютера, Он без проблем забудет то, что совершил в Киберсайде. Но что ему делать дальше? Первая часть самая трудная. Он думает о тех, с кем проведет свой второй шанс. Зная, что он сделал со своей семьей, он дрожащими руками набирает команды. Он открывает список резервных копий памяти тех, кто умер в Киберсайде, и находит два имени, которые преследовали его с тех пор, как он здесь появился. Сара. и Тимоти Рейнольдс. Он счастлив видеть их лица, но пытается не думать об аномалиях, которыми они стали, или о том, что он должен был сделать, чтобы стать молчуном. Восстанавливая потерянные сегменты, он улыбается. Дальше легче. Он создает неисправность фильтра электронной почты, чтобы никогда не принимать никаких рабочих писем от Fallwater Lake. Он останется со своей семьей в Бостоне и ему придется довольствоваться созданием видеоигр. Они уже не будут так богаты, как раньше, но он знает, куда может привести его эта дорога. Джеймс все еще будет проводить долгие ночи на работе, но на этот раз он научится наслаждаться жизнью со своей семьей. Он уже собирается закрыть файл, когда решает добавить еще одну деталь. Однажды они решат завести еще одного ребенка, и он хочет... чтобы у них появилась дочь, которую они назовут Матильда. «Помни меня!» — звенит у него в ушах. Он вводит последние команды в консоль и сохраняет все, как только солнце встает над горизонтом. Зевая, он вытягивает руки и смотрит на маленький титановый жетон в руке. Когда его глаза закрываются от усталости, Джеймс улыбается. «Ну, малыш, кажется, мы справились». Он открывает глаза навстречу бостонскому утру. Джеймс потирает отметины на лице на том месте, где уснул на клавиатуре. Мобильный вибрирует, показывая, что ему пришло несколько сообщений. Стивен входит с чашкой кофе и ставит ее на стол Джеймса. «Ты что, всю ночь здесь проспал, Джим? Серьезно, прекращай уже!» Тебя уже ждут на собрании. Пончики в комнате отдыха. Джеймс кивнул и потер усталые глаза. Да, конечно, сейчас буду. Пока они обсуждают новый клиентский фидбэк, все, о чем может думать Джеймс, это самый странный сон, который он видел за всю свою жизнь. Детали от него ускользают. Они тают с каждым мгновением. Когда встреча заканчивается, и он подходит к начальнику, Джеймс пытается найти правильные слова, чтобы сказать. Все, что он может придумать, это то, что он провел на работе всю ночь и должен пойти домой, чтобы нормально выспаться. Когда Джеймс уходит с совещания, он решает провести время со своим сыном вместо того, чтобы просто лечь спать. Он знает, что это правильное решение. Такое же решение, как и любое из бесчисленных других, которые мы принимаем каждое мгновение. Маленький выбор, который обуславливает все существование человека. Выбор и результат. д е й с т в и е и последствия. Зайдя в свой офис, чтобы забрать несколько вещей, он замечает какое-то сообщение на мониторе. Там написано «Здравствуй, мир». Благодарности Спасибо Александру, Сергею, Крису, с к о т у Эвану, Светлане, Олесе, Тиму, Майку, Илье и Майклу Без вашей помощи не было бы этой книги Алекс с к о т у и Эвану Без вашей помощи Мы не смогли бы воплотить киберсайт в реальность. Берт Алекс Савченко Берт Дженнингс Киберсайт Читал Алексей Евграфов